Эпилог. Прошло уже почти 7 месяцев после смерти Катерины, но я словно стёрла из памяти тот отрезок времени. Всё, что было, пусть останется в прошлом. Сейчас главное будущее. Теперь я законная жена Марата. Мы с ним поженились на утро после примирения. Просто взяли и никому не говоря, расписались. А когда родители мужа с дочкой вернулись, Мы в семейном кругу это событие отметили. Друзья тоже знали, мы не говорили это только Лизе. А вот узнав, Артур тут же побежал к Лизе требовать возврат долга. Я помню, как она к нам приехала и увидев нас с подругами, опустившись на стул, всхлипнула: "Вы что, издеваетесь?" Но её отчаянье длилось недолго. Мы ей объяснили, что троих разом она родить не сможет. А между беременностями нужен отдых. Лиза донесла это до мужа, и как мы и предполагали, тот кинулся изучать эту тему. Короче, у Лизы отсрочка на год с лишним. Я теперь хожу как колобок. У меня, кажется, двойня. Я рада, но страх перед родами ещё не изжила. Зато, когда эту новость узнали родители Марата и Алиса, восторгу не было предела. Разумеется, больше всех прыгала от радости дочь, и ее от моего живота не отгонишь. Часами с братьями разговаривает. Почему с братьями? Так сказал Марат. Я категорично запретила мне рассказывать о результатах УЗИ, когда услышала слово двойня, чуть сознание не потеряла. Так что всю информацию теперь говорят исключительно Марату. Мне достаточно знать, что мои дети здоровы. Сегодня утром я почувствовала, как тянет низ живота. А родители и дочь уехали за очередной порцией подарков для младенцев. Марат работал внизу, но ну а я, тихо охная, пошла готовить себя к родам. Вспомнив, как проходили прошлые роды, прикинула, что у меня в запасе ещё примерно 8 часов. Начал бить озноб, я уже приготовилась, что опять придётся пережить эту ужасную боль. Но ради счастливых глаз моего мужа, дочери и его родителей, которые окружили меня любовью, я готова потерпеть. Я не первая и не последняя, кто рожает. Тем более, я уже знаю, чего ожидать. Я все процедуры сделала и только собралась выйти из ванны, как неожиданно отошли воды. Вот тут я заорала, не столько от боли, сколько от страха, что могла навредить детям. На мой крик прибежал муж. Марат, у меня воды отошли, жалобно смотрела на него. Он коротко кивнул и взял меня на руки. Юля, ты только не бойся, я всё решу. Он принёс меня в комнату и бережно уложил на кровать. Меня скрутило от боли. Ой, мамочки, я, кажется, сейчас рожу, запричитала я дрожащим от волнения голосом. Марод быстро задрал мне халат и, как опытный акушер, решил проверить, насколько все серьезно. Ты что, совсем что ли? Тут же возмутилась и даже о схватках забыла. Юля, не мешай, я знаю, что делаю. Шикнул он на меня и продолжил. Ну а я подумала, что он там, собственно, не видел. Любимая, я скорую вызову. Пауза и я затаила дыхание. Но все говорит о том. что когда она приедет, ты уже родишь. Ой, мамочки, увидев панику в моих глазах, он принялся меня успокаивать, причём успешно. Когда пришло время рожать, я окончательно успокоилась и доверилась мужу. Марат, человек слова. Я приготовилась к аду. Но успокаивающий тон любимого и то, как он на меня смотрел, бережно гладя по животу, действовали словно наркоз. Мне казалось, что мы с ним одни во вселенной, и рождение наших детей величайшее чудо, которое мы разделим на двоих. Юль, готова? посмотрел он на меня с любовью. Не бойся, милая, у тебя всё получится, я с тобой. И ведь действительно, я перестала бояться и слушалась его указаний. Когда родила первого, Марат, чуть не прослезился от счастья. Родная Поздравляю. У нас сын. Хлопнув аккуратно его по попе, он расплылся в счастливой улыбке. Наш первенец закричал, да так громко, что я сразу сказала: "Певец". Счастливый отец положил его, обрезал пуповину и приготовился принимать второго. Он закричал тише и смешно нахмурил брови. "Политик", рассмеялась я, а муж проделал те же манипуляции, что и с первым. И неожиданно вернулся на прежнюю позицию, с любовью поглаживая мне живот и с хитрецой смотря на меня. А тут я начала рожать третьего. Но до этого с укором посмотрела на своего родная. Ты сама просила ничего тебе не говорить о результатах УЗИ. Пасмеиваясь, вывернулся он после третьего благодаря, который сучил ножками. За что его записали футболисты, и я замерла в ожидании, вдруг это ещё не всё. Любимая, можешь расслабиться. Теперь точно всё, рассмеялся он в голос. У тебя в роду кто-то троих рожал? Нет. Это последствия укола и твоей простуды. Марат, у нас три мальчика это мужской перевес, рассматривая своих крошек, хохотнула я. Нужно равнять. Ты сейчас о чём? Я о дочках. А как же страх перед родами? Затаённой надеждой посмотрел он на меня. С тобой мне ничего не страшно. Не отрывая взгляда от любимых глаз, сказала то, что чувствовала. И ведь действительно, с таким мужчиной ничего не страшно. Что творилось дома, когда родные вернулись домой? Алиса прыгала от восторга и плакала от счастья, да и бабушка с дедушкой вытирали слёзы радости. Правильно говорят, что после чёрной полосы обязательно наступает белая. Несмотря на дорогих сердцу людей, я благодарила судьбу за то, что Марат был настойчив. Если бы он отступился от меня, то всего этого не было. Июль, твоё предложение ещё в селе насчёт дочерей Спросил он как-то вечером, спустя полгода, когда мы ложились спать. И я женщина слово сказала сделала. Вся в мужа. И ведь сделала. Через 2 1/2 года у нас родилась дочь. Жаль, что не две. Так что придётся повторить. Уважаемый слушатель,